Мы не знали, где искать изгнанных древних магов, и пока что первоначальные задачи ставили желание уйти как можно дальше от южной стаи, чтобы, будучи в безопасности, иметь возможность остановиться и спокойно подумать. Постепенно начинало светать. Я устала и уже с трудом держалась на ногах. Еще постоянно пыталась прикрыться, ведь мне было не по себе находиться в практически прозрачной одежде рядом с парнем. Наверное, Мират это заметил. На день Он отдал мне свою кофту. «Спасибо». Пробормотала, и пока одевалась, у меня в голове что-то щелкнуло, и в сознании пришла не очень приятная мысль. «Слушай, а ведь при наступлении утра, когда связь снималась, мы всегда возвращались в то место, где были до этого». Это я говорила к тому, что мы рад, судя по всему, с наступлением утра вновь должен был вернуться в южную стаю. После моих слов Кат громко выругался и резкими движениями растрепал волосы на затылке, начиная расхаживать из одной стороны в другую. Видно, ранее он об этом не думал. До самого утра мы больше не сдвинулись с места. Вместо этого сели на траву и начали ждать появления дыма. Марат в этой ситуации ничего сделать не мог, Но вот, возможно, после наступления утра у меня получится с помощью магии выдернуть его из дыма и таким образом оставить рядом с собой. Я немного волновалась, ведь в отличие от Мирада знала, насколько все плохо. Тысячелетний, будучи Рандом, не знал всех нюансов призыва. Но их знал Аарон, и еще больше было известно Бранту. Они будут знать, что утром Мирад вернется на то место, откуда портал его забрал. А чтобы найти это место, узнают, где мы с Мирадом бывали и в какой палатке жили. Уже там им могут рассказать и про страстную парочку, и про то, что мы с Кадом спали в обнимку. Почему же все настолько плохо?» Прошептала и опустила голову. «Мне точно нужно было поговорить с оборотнем, но сначала следовало разорвать связь с Кадом. Наступило утро, и возник дым». Все происходило за считанные секунды, во время которых мое сердце замерло от напряжения, переставая биться. Вот с моего пальца исчезло кольцо, а с запястья Мирада браслет. Дым начал окутывать Мирада, и я схватила его за руку, отпечатываю руну и магии буквально приклеивая к себе на несколько минут. Получилось. Дым рассеялся, а Кат остался рядом со мной. Хотя бы одна проблема была решена. Акад даже не понял того, насколько ему повезло, что я все же смогла выдернуть его из дыма.